Глава 32. Лесокрай. Провинция Салих. 3 августа 1410 года. Крылатую Деву Келли мы прикончили, но Карашк все-таки не удержали. Так как резко активизировались вражеские жрецы и проповедники. Точно сказать, в чем причина, не могу. Возможно, с в е т о н о с н а й Энги, или, скорее всего, п р и б л и ж е н н ы й к нему сущности, узнав о гибели а и третьего командующего на нашем направлении, разозлились и повелели своим последователям проявить рвение. Что они и сделали. Нового полководца ждать не стали. Разогрели своими проповедями и пропагандистскими речами толпы воинов. После чего командирам подразделений, которые лишились руководства, ничего другого, кроме как Организовать временные военные советы и продолжать наступление не оставалось. На третий день с момента гибели Крылатой Девы сотни тысяч вражеских солдат при поддержке чародеев пошли на штурм Каражга. Первый натиск мы хоть и отбили, но серьезными потерями в личном составе. Врагов положили тысяч двадцать, не меньше, а своих потеряли полторы тысячи. А это очень серьезные потери, особенно с учетом, что мы в обороне. Поэтому я принял решение оставить город, и, подпалив к а р а ж к из которого давным-давно было вывезено все ценное, через пока еще слабые заслоны на восточном направлении, мои войска вырвались на оперативный простор и стали отступать. Противник нас, конечно же, преследовал. Но раз за разом попадал в умело расставленные ловушки — и нес постоянные потери от партизан, диверсантов и оборотней, так что отходили мы организованно. А помимо того, по ночам захватчиков тревожили вампиры клана Тейк, которые долгое время неизвестно где находились, а сейчас снова объявились. И когда поздним вечером к моему походному костру вышел Эркель, я сразу насторожился и подумал, что кровососы вернулись не просто так. Следовательно... Нельзя исключать появление новых убийц от Шамми или прихода в наш многострадальный мир его ипостаси. Разумеется, я задал Эркелю несколько наводящих вопросов. Вот только он отморозился и сделал вид, что не понимает, о чем речь, или уводил разговор в сторону. Давить на него нельзя, точнее, можно, но чревато негативными последствиями. Ничего нового я не узнал, и, проводив вампира, сразу начал готовиться к возможным неприятностям. Проверил оружие, артефакты, а потом влетел в палатку вандиля и носил на него с требованием поскорее разобраться с трофеем, который я снял с крылатой дела. Чародей работал. В его просторной палатке было светло. Он сидел за раскладным столиком и пристально рассматривал разобранный на части трофейный артефакт. А потом вандиль кинул на меня взгляд Усмехнулся и спросил, «Что, Уркварт, беду чуешь?» «Непосредственной опасности нет», — присаживаясь напротив него, ответил я. «Однако все слишком зыбко и надо подстраховаться. Лишний козырь мне сейчас не помешает». «Это да». Соглашаясь, протянул он и, кивнув на стол, спросил, «Сможешь объяснить принцип работы этого артефакта?» Я пожал плечами. Попробовать можно. Ну-ну, интересно. Артефакт благословения э н г и в разобранном виде состоял из семи деталей. Пять небольших разноцветных камней, круглый бронзовый диск с полостями и золотой 6 с т и с а н т и м е т р о в ы й стержень, который покрывали мелкие два различимые руны. Когда я его увидел и осознал, что камни — это кмиты, точно такие же, как в моем теле, только в другой модификации, Все быстро встало на свои места. Поэтому с ответом я не тянул. Камни — это кмиты, обработанная и в и д о и з м е н е н н ы е магами смола священного древа жизни. Диск — накопитель энергии. Золотой стержень — блок управления и связи с носителем. Вандиль почесал затылок, снова посмотрел на меня, прищурился и сказал. — В общем-то верно. — Но откуда тебе это известно? И Лир рассказал. Я рассмеялся, а когда чародей начал нервничать, снова стал серьезным и уточнил. «Ты ведь знаешь, что я носитель четырех кмитов?» «Да», — он кивнул. «Вот и сравни меня с этим изделием. Да я сам по себе ходячий артефакт, только камней в моем теле меньше, во мне кмиты. Они заряжаются от моего тела, которое способно пропускать и аккумулировать энергию дольнего мира». Чем сильнее я становлюсь, тем быстрее перезаряжаются кмиты, и тем мощнее они становятся. А блок управления в моей голове. Какой простой, свежий и оригинальный взгляд, задумчиво произнес Чародей, немного подумал и подтвердил то, что я озвучил. Ты полностью прав, Уркварт. Хотя я уверен, что благословение Энги делали не в этом мире. Неважно, где его сделали. Я махнул рукой. Это несущественно. Понятно же, что древо жизни есть и в других мирах, а технология преобразования и использования к н и т о в существует уже много тысяч лет. Гораздо важнее другое. Как трофейные камни лучше всего использовать, при условии, что внедрить в себя новые к н и т ы я не смогу? «Есть один вариант», — сказал чародей, — выложил на стол толстую серебряную цепь с ячейками для удержания артефактных камней и объяснил свою идею. До внедрения кмитов в свое тело эльфы не додумались, а многократное использование одного камня с наложенным на него отпечатком конкретного заклинания являлось секретным знанием очень узкого круга чародеев. Но кмиты использовались. Как правило, они насаживались на цепь активации, и одноразово применялись в случае необходимости. Минимальное количество камней на такой цепи — три, максимальное — десять камней. У короля Эйнура, последнего правителя Майдина, в битве за Кристальер была именно такая цепь. Кмиты по максимуму заряжались энергией, а после использования распадались. Однако, если вместо одноразовых камней поставить в цепь Более совершенные кмиты с возможностью перезарядки. Они тоже станут работать. Хотя восполнять в камнях растраченную энергию будет трудно. Если тебя такое изделие устроит, то уже завтра ты получишь цепь активации с кмитами из благословения Энги. Согласен. Не раздумывая, согласился я. Тогда иди и не мешай работать. Погоди. Я задержался. У меня еще пара вопросов. Спрашивай. А вернуть Кмита обратно в благословение Энги можно? Да. Только работать он не будет. В нем блокираторы на представителя чужого религиозного культа, и в полевых условиях заменить блок управления и связи я не смогу. Ясно. Теперь по заклинаниям. В трофейном артефакте пять Кмитов. Огнишар. Щит. «Регенерация» и «Кислотный дождь». Заклинания известны. А что такое прыжок? Это та самая телепортация, с помощью которой Келли быстро удирала. Только мы привыкли, что порталы перебрасывают объекты на дальние дистанции, а это нечто вроде малого телепорта в пределах видимости того, кто использует заклинания. Благодарю за разъяснение. После беседы с чародеем... Настроение заметно улучшилось. Пять дополнительных заклинаний, одно из которых, как и подаренный учителем телепорт-эвакуатор, конечно, усилит мою мощь и повысят шансы на выживание. Поэтому, когда я покинул палатку, на моем лице была улыбка. Я прошелся по ночному лагерю и подумал, что пора спать. Однако передавали новости империи, и, вернувшись в свой шатер, я расположился в массивном кресле, которое охранники притащили в из разграбленного еще в прошлом году поместья, скинул сапоги, налил вина и, с м а к о я напиток, слушал магического связиста. Что такое новости империи? Это очередной проект управления п р о п а г а н д ы имперской тайной стражи. Первые магические связисты появились у меня. Их производил объект Тульбар, и они были дефицитом. Но сохранить технологию в тайне не удалось, Монополистом в этом вопросе я не стал. Поэтому связистов сейчас производят все, кому не лень. Технология развивается, а школа «Трансформ» даже создала собственный центр передачи данных, который был связан с Ульбаром. Одновременно в сети на приеме может находиться несколько сотен абонентов. И тогда в голове мессира Герхи о з а н о я родилась идея ровно в полдень по времени Гроссанха передавать новости. Идея была одобрена л и ч н ы м императором, и теперь я мог слушать аналог местного радио. Стотысячный экспедиционный корпус генерала Юлия Фара покинул восточные порты империи и вышел в океан Хош. Через две недели он должен высадиться на материке Кафарта, соединиться с республиканскими войсками и военными контингентами Манкари. Своё мнение о возможном ходе военных действий Против завоевателей из иных миров и своей стратегии генерал ф а р высказал на страницах имперского вестника. Цитируем знаменитого имперского полководца. «Мы победим, и сомнений в этом нет, хотя враги кажутся непобедимыми и придется повозиться. А моя тактика исходит из текущего положения дел, у н и ч т о ж е н и е вражеской инфраструктуры, удары по т а л а м противника и подрыв мощи захватчиков. путем истребления жрецов и чародеев, а также наиболее талантливых командиров и религиозных проповедников. Все это будет происходить одновременно с расширением подконтрольной нам территории и наращиванием экспедиционных сил. Полностью с интервью генерала Фара можно ознакомиться в имперском вестнике за номером 35 от сего года. А мы желаем всем воинам экспедиционного корпуса успехов, С нами наши боги. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вот и генерал ф а р в борьбу против завоевателей включился. Сам себе с флегматичными нотками в голосе сказал я и прислушался к следующему сообщению. В рамках операции по борьбе с коррупцией силами управления ТАР имперской тайной стражи задержан ряд видных промышленников. Среди них Ойда Аркар, Симон Читарно, и Карс Кенрин. Глава торгово-промышленной палаты господин Варвиглиц заявил, что это ошибка или происки врагов, которые в трудный для империи острый час пытаются подорвать экономическую мощь государства. Глава управления ТАР полковник Мариус Черенга, в свою очередь, выразился предельно четко. Доказательства преступления этих господ неопровержимы. Они обнаглели и взорвались. Поэтому сейчас задержанные промышленники находятся в тюрьме Сабхарша и дают показания по делу. Возможно, на основании полученных данных будут проведены новые аресты. А господин в и г л е ц как формальный глава ТПП, в ближайшее время будет вызван в новый дворец. Я был доволен. Созданная мной структура работала и приносила пользу империи. А Марк, судя по всему, взял за основу работы с промышленниками метод кнута и пряника. С одной стороны, дает ТПП военные заказы и предоставляет олигархам возможность заработать. А с другой стороны, самых наглых воров берут под белырученьки крепкие ребята из управления Тар. Третье сообщение. Скандальная и одновременно с этим романтическая история на материке Мистир. Как всем хорошо известно, по милости императора, покинувшим свои королевства э л ф а м предоставлен оставленный жителями город а р о л е ш с прилегающими территориями. Они соприкасаются с землями великого герцога Ульрика Варны. Две недели назад между вассалами великого герцога и переселенцами возник территориальный спор. Благородный Ульрик Варна лично прибыл в в а р о л е ш дабы в зародыше погасить возможный конфликт и познакомился с эльфийской принцессой Араней. Насколько нам известно, великий герцог и принцесса быстро сблизились. после чего Ульрик Варна сделал о р а н е е предложение руки и сердца. Принцесса согласилась стать его супругой. Однако этому резко воспротивился ее брат, король эльфов, молодой Тейха Майге. Он попытался удержать сестру силой, но великий герцог с помощью своих дружинников и магов, прихватив принцессу, вырвался из Ролеша. Убитых нет, эльфы сообщают о д в т р е х раненых. Король Тейха Майге обратился к императору Марку Анха с жалобой на действия великого герцога. Сам Ульрик Варна находится в своих родовых землях и объявил о скорой свадьбе с принцессой Араней. Вот так сюрприз. Ну ладно, кто-то из молодых имперских аристократов повелся на необычную красоту эльфийки. И это понять можно. Но Ульрик Варна, его юность давно в прошлом. Он уже был женат, и у великого герцога есть наследники. А тут такое несвойственное поведение. Странно. И можно предположить, что это чей-то хитрый ход. Возможно, самого Варны, который планирует породниться с эльфами и перетянуть сотни тысяч ушастых беглецов из Ролеша на свои земли. Или молодого короля Тейхе, которому советники нашептали на ухо план по захвату сопредельных территорий при помощи сестры, как бы там ни было. В любовь с первого взгляда в данном конкретном случае я не верю. Поэтому, как только представится возможность, порекомендую Дину а с к о л ь е или самому императору обратить на это дело особое внимание. Хотя они наверняка и сами все понимают. Следующее сообщение. Представители земских и городских общин слабозаселенных северных провинций Оствера на материке Эранга обратились к императору Марку IV с прошением. Они просят государя предоставить этническим Остверам которые являются крепостными при условии согласия переселиться в северные районы империи, разрешение привлекать для своего выкупа средства недавно созданного свободного банка. Данное прошение одобрено членами имперского совета. По мнению экспертов, император подпишет соответствующий указ уже на этой неделе, и крепостные, которые решат отправиться на север, смогут выкупить свою свободу за деньги северян по фиксированной цене. А помимо того, в связи с новыми угрозами вторжения из иных миров, такие же права получат готовые отслужить 10 лет в армии мужчины. В данном случае выкуп будет производиться за счет казны. А вот и отмена рабства подъехала. Свободный банк полгода назад создан Орденом Древней Крови и курируется лично герцогом Мика Эль Торцем. Цель простая – освобождение этнических остверов. Это для начала. А затем очередь дойдет и до других народов, которые интегрированы в имперское общество. Так что уже к концу этого года, по самым скромным прикидам, на север отправится больше 50 тысяч добровольных переселенцев. Наши вооруженные силы получат от 30 до 40 тысяч новобранцев. Основные новости озвучены, а дальше уже вторичные. В Изгарской пуще силами местных дружинников разгромлен отряд знаменитого разбойника Маскарна. Главарь, чья таинственная личность, долгое время скрывалась под маской, был захвачен и опознан. Оказалось, что разбойным промыслом промышлял барон Эугенио Карангас. Под усиленным конвоем работники с большой дороги и Карангас отправлены в г р а с а н х о В районе Желингир, благодаря чародеям магической школы «Мир», собран небывало богатый урожай зерновых. Речной порт а л л а г е р а м а р после смерти прежнего владельца графа Эдмунда Рискана, который не оставил наследников, перешел в собственность его величества Марка IV Анху. Воодушевленный успехами нашего императора, знаменитый композитор Гильермо Сармак написал оперу под названием «Новый рассвет Оствера» и обещает в самое ближайшее время объявить о грядущей премьере. я уже собрался приказать магическому связисту заткнуться, как совершенно неожиданно прозвучало им о е имя. Говоря от имени всех старых магических школ империи, архимаг Вихт Дасар выступил с резкой критикой в адрес герцога Уркварта Ройха, который в данный момент ведет боевые действия против захватчиков на материке л е с а к р а й Архимаг заявил, что герцог а его карманная магическая школа Дансефар владеет артефактами, которые могут значительно усилить мощь имперских чародеев. Однако Урквартройха не делится своими секретами и принуждает наемных магов, которые находятся в его подчинении, приносить клятву крови. Это недопустимо, заявил архимаг и добавил, что в ближайшее время посетит новый дворец, дабы император разрешил спор между магическими школами и герцогом. Снова на лице улыбка. После того, как я выдвинул чародеям наемных отрядов условия получения преобразователя, 34 мага с ним согласились. А затем, конечно же, получили вожделенные преобразователи энергопотоков. Однако некоторые проявили упрямство и пожаловались на меня главам своих магических школ. А они, в свою очередь, озадачили д о с с а р а Ну и что дальше? А ничего. Император... Выслушает жалобу архимага, пообещает разобраться, и дело заглохнет, ибо я прав. На этой мысли, отключив магического связиста и отдав приказ его у в е с т и я рухнул на походную койку, закрыл глаза и провалился в глубокий сон, который был наполнен смутными видениями. Я куда-то мчался и с кем-то сражался, рубил и резал, бил магии, высвобождал заклинания кмитов, а потом услышал крик — «Сейчас! Бей в уязвимое место!» Несмотря на беспокойное видение, я выспался хорошо. И на рассвете, перекусив, сразу же поспешил к вандирю принимать цепь активации.